Нельзя сказать, чтобы его поза дышала достоинством. Невоспитанный мальчишка на берегу сейчас же крикнул своему отставшему товарищу. «Беги сюда! Тут сидит обезьяна на шесте!» Я не мог прийти на выручку своему приятелю, так как мы, к великому сожалению, не позаботились захватить с собой запасной шест. Я мог только сидеть и смотреть на беднягу. Его лицо, когда он вместе с шестом, плавно опускался в воду, никогда не изгладится из моей памяти. Это было лицо настоящего мыслителя. Я следил, как он погружался в воду и видел, как он, грустный и мокрый, карабкался на берег. Он представлял собой такую забавную фигуру, что я не мог удержаться от смеха. Я еще немного похихикал про себя, а потом мне пришло в голову, что если хорошенько подумать, то смеяться в общем не над чем. Я сидел в лодке один, без шеста и беспомощно плыл по течению, быть может прямёхенько на плотину. Тут я страшно рассердился на своего спутника за то, что ему вздумалось шагнуть через борт и покинуть меня на произвол судьбы, хоть бы шест мне оставил. С четверть мили меня несло течением, а потом я увидел рыбачий баркас, стоявший на якоре посередине реки, и в нем двух пожилых рыбаков. Они заметили, что я плыву прямо на них, и крикнули, чтобы я свернул в сторону. «Не могу!» – заорал я в ответ. «Да ведь вы не пытаетесь!» – возразили они. Когда расстояние между нами уменьшилось, я им все объяснил, и они поймали мою лодку и одолжили мне шест. До плотины оставалось всего полсотни ярдов. Эта встреча была очень кстати. Первое свое плавание на плоскодонке я решил предпринять в компании с тремя приятелями. Предполагалось, что они научат меня обращаться с шестом. Мы не могли отправиться все вместе, поэтому я сказал, что пойду на пристань первым, найму лодку, немного покручусь у берега и попрактикуюсь до их прихода. Плоскодонки я в тот день не достал, потому что все они были уже разобраны. Мне оставалось только сидеть на берегу, любоваться рекой и ждать своих друзей. Просидев так некоторое время, я обратил внимание на человека, катавшегося на плоскодонке. Я с некоторым удивлением заметил, что на нем точно такие же куртка и шапочка, как на мне. Он явно был новичком и вел себя при прелюбопытнейшим образом. Не было никакой возможности угадать, что случится с лодкой после того, как он в следующий раз воткнет шест. По-видимому, он и сам этого не знал. Он толкал лодку то по течению, то против течения а порой она у него вдруг начинала вертеться вокруг шеста. И всякий раз он казался крайне удивленным и раздосадованным результатом своих трудов. Вскоре он стал центром всеобщего внимания, и собравшиеся зрители начали биться об заклад, высказывая разнообразное предположение о том, что случится с плоскодонкой при следующем толчке. Тем временем на противоположном берегу появились мои друзья – Они остановились и тоже начали наблюдать за этим человеком. Он стоял к ним спиной, и они видели только его куртку и шапочку. Конечно, они сейчас же вообразили, что герой этого спектакля — я, их возлюбленный приятель. И восторгу их не было пределов. Они начали безжалостно издеваться над беднягой. Я сперва не понял их ошибки и подумал, Как это некрасиво с их стороны вести себя подобным образом, да еще по отношению к постороннему человеку. Я уже собирался окликнуть их и урезонить, но вдруг сообразил в чем дело и спрятался за дерево.